Герцог вздохнул. Он не мог сказать королю: не хочу, потому что чем еще он мог заработать себе на хлеб? Король в корзине. Итальянская народная сказка. В зале, где жирный герцог принял Финоллио, окна были завешены черной тканью. Пахло здесь как в усыпальнице, засохшими цветами. и свечной копотью. Свечи горели перед множеством статуй, изображавших более или менее удачно одного и того же человека. «Козима прекрасный!» — подумала Мэгги. Погибший принц величественно глядел множеством мраморных глаз на них в Сфинолео, пока они шли через просторный зал к престолу его отца. По обе стороны от трона, на котором восседал жирный герцог, стояло два кресла с высокими спинками. Слева на зеленом плюше лежал шлем с султаном из павлиньих перьев, начищенный до такого блеска, словно хозяин собирается завтра выехать в нем на парад. На кресле справа сидел мальчик лет пяти-шести в камзоле из черного бархата, расшитом жемчужными наподобие застывших слез. Это, видимо, и был именинник, внук жирного герцога и одновременно внук змееглава. Виту мальчика был скучающий. Он нетерпеливо болтал короткими ножками, словно ему не терпелось убежать отсюда во внешний двор, к комедиантам, сладким пирогам и приготовленному для него креслу, наувитом розами, по великой и хвойными гирляндами по мосте. А его дед, казалось, вообще не собирается подниматься со своего трона. В широком черном одеянии он сидел как обмякшая кукла. под вездесущим взглядом своего умершего сына, невысокого роста, зато толщиной в два обхвата описывала его реза, всегда с какой-нибудь едой в пухлых пальцах, всегда запыхавшийся от тяжести, которую приходилось нести его не слишком мускулистым ногам, и при этом всегда веселый, как беззаботная птичка. Герцог, которого увидела Мэгги в полутемном зале, был совсем не похож на это описание. Он был бледен. Кожа провисала морщинами, словно принадлежала прежде более крупному человеку. Горе согнало жир с его тела, а лицо было таким неподвижным, словно навек застыло в тот день, когда ему принесли известие о смерти сына. Лишь в глазах все еще читались ужас и растерянность перед тем, как обошлась с ним жизнь. Кроме внука и стражников, молча застывших в отдалении, здесь были еще две женщины. Одна стояла смиренно, потупив голову, как подобает служанке, хотя платье на ней было княжеское. Ее хозяйка стояла между жирным герцогом и пустым креслом, на котором лежал шлем с султаном. Виоланта, подумала Мэгги, дочь змееглава и жена Козимо. Да, это, конечно, она, уродина, как все ее тут звали. Финолю рассказывал о ней Мэгги, подчеркивая, что задумывало ее как второстепенную фигуру, несчастную дочь несчастной матери и отвратительного отца. Какая нелепость сделать ее женой Козимо прекрасного, говорил Финолю. Но в том-то и дело, что эта история вытворяет, что хочет. Виоланта была одета в черное, как и ее сын. Ее платье тоже было расшито жемчужными слезами, но мерцание драгоценностей. не шло ей. Лицо ее как будто нарисовали бледным карандашом на грязной бумаге, от темного шелка оно казалось еще бесцветнее, и лишь одно бросалось в глаза на этом лице — темно-красная родинка, размером с цветок мака, уродовавшая левую щеку. Пока Мэгги с Фенолио шли по темному залу к трону, Виоланта, нагнувшись к свекру, что-то тихо говорила ему. Жирный герцог слушал с неподвижным лицом. но потом кивнул, и мальчик с облегчением скатился с высокого кресла. Фенолио подал Мэгги знак остановиться. Почтительно склонив голову, он отступил в сторону и шепнул Мэгги, чтобы она сделала то же. Виоланта величественно проплывая мимо них, кивнула Фенолио, а Мэгги не удостоила даже взглядом. На мраморные изваяния своего покойного супруга она тоже не смотрела. Казалось, у родины также не терпится поскорее уйти из мрачного зала, как и ее сыну. Служанка, шедшая за ней, чуть не задела Мэгги платьем. На вид она была не намного старше. Волосы ее отливали ржаной, похожие на отблеск огня, и она носила их распущенными, что вообще-то позволялось в этом мире только комедианткам. Мэгги никогда не видела более красивых волос. «Ты опаздываешь, Фенолю!» сказал жирный герцог, как только закрылась дверь за женщинами и мальчиком. Голос у него был по-прежнему сдавленный, как бывает у толстиков. Что, слова у тебя совсем иссякли? Слова у меня иссякнут только вместе с дыханием, мой повелитель, ответил Финоллио с поклоном. Мэгги не знала, должна ли и она кланяться, и на всякий случай изобразила неумелый реверанс. Вблизи стало еще заметнее, как одрехлел жирный герцог. Кожа у него была, как увядшие листья, а белки глаз напоминали пожелтевшую бумагу. — Кто эта девушка? — он посмотрел на Мэгги усталым взглядом. — Твоя служанка? Для любовницы она, похоже, слишком молода. Мэгги почувствовала, как кровь заливает ей щеки. — Как вы могли подумать такое, ваша милость? Фенолео обнил Мэгги за плечи. «Это моя внучка. Приехала меня навестить. Мой сын надеется, что я подыщу ей подходящего мужа. А где же его искать, как не на великолепном празднике, который вы сегодня даете?» Мэгги покраснела еще сильнее, но заставила себя улыбнуться. «Вот как? У тебя есть сын?» В голосе печального герцога прозвучала такая зависть. Словно он и не думал, что кто-то из его подданных может наслаждаться счастьем, иметь живого сына. «Не следует отпускать детей слишком далеко», — пробормотал он, не сводя глаз с Мэгги. «А то может случиться, что они не вернутся». Мэгги не знала, куда глаза девать. «Я скоро вернусь к отцу», — сказала она. «Он это знает». «Будем надеяться», — добавила она про себя. «Да, конечно». Она вернется к отцу в свое время. В голосе Финоллио звучала досада. Однако позвольте перейти к цели моего посещения. Он достал из за пояса пергаментный свиток, который так старательно запечатывал Разинкварц, и почтительно опустив голову, поднялся по ведущим к трону ступеням. Очевидно, жирного герцога мучили боли. Наклоняясь, чтобы принять пергамент, он плотно сжал губы. На лбу у него выступил пот, хотя в зале было прохладно. Мэгги вспомнила слова Минервы: «Герцак в конце концов загонит себя в гроб своими вздохами и жалобами». Финоллио, похоже, подумал то же самое. «Вы плохо себя чувствуете, мой повелитель?» с тревогой спросил он. «Очень плохо», с раздражением откликнулся жирный герцак. «Измейглав сегодня, к сожалению, тоже это заметил». Он вздохнул и откинулся на спинку трона. «Тулио!» Из-за трона показался слуга, тоже одетый в черное. Его можно было принять за коротышку человека, не будь его лицо и руки покрыты мягкой шерстью. Тулио напомнил Мэгги рассыпавшихся в прах кобальдов из сада Эллионр, хотя он был куда более человекообразным. «Приведи ко мне Шпильмана, только такого, чтобы умел хорошо читать», приказал герцог. Я хочу, чтобы он продекламировал мне стихотворение Финолео». Тулио со щенячьим усердием бросился исполнять поручение. «Вы не позвали к себе крапиву, как я вам советовал?» Финолео говорил проникновенно, но герцог только раздраженно отмахнулся. «Крапиву? И еще не хватало. Она ко мне не пойдет, разве что решит отравить меня, потому что я срубил несколько дубов на гроб моему сыну. Что ж поделать, если она предпочитает говорить с деревьями, а не с людьми? Мне никто не может помочь. Ни крапива, ни все эти цирюльники и извлекатели камней со своими вонючими настойками. Не выросла еще трава, помогающая от горя. Его пальцы, ломавшие печать фенолео, дрожали, и в полутемном зале, пока он читал, стояла такая тишина, что Мэгги слышала потрескивание свечей. Герцог чуть слышно шевелил губами. Мутные глаза бегали по написанным Фенолио строкам, и до Мэгги донесся его шепот. «Ах, никогда уже он не проснется!» Она украдкой покосилась на Фенолио, который виновата покраснел, поймав ее взгляд. Да, он украл эти слова. Но, конечно, не у поэта из здешнего мира. Жирный герцог поднял голову, утирая слезу. «Прекрасные слова, Фенолио», — сказал он с горечью. «Да, ты действительно мастер своего дела. Но когда же кто-нибудь из вас, поэтов, найдет слова, открывающие дверь, сквозь которую уводит нас смерть?» Фенолио посмотрел на мраморные статуи, стоявшие вокруг, словно видел их впервые. «Сожалею, мой повелитель», — сказал он. «Но таких слов не существует. Смерть...» Это великое безмолвие. У той двери, что она запирает за нами, иссякают слова даже у поэта. Позвольте мне сейчас нижайше откланяться. Дети моей хозяйки остались одни на празднике, и я боюсь, как бы они не сбежали с комедиантами, если я еще задержусь здесь. Как все дети на свете, эти малыши мечтают укращать медведей и плясать на канате между небом и преисподней». «Да, конечно. Иди!» Жирный герцог устало махнул унизанной перстнями рукой. «Я позову тебя, когда мне снова захочется слов. Конечно, это сладкая отрава, но лишь она способна на несколько мгновений утешить мое горе». «Ах, никогда уже он не проснется!» «Элеонор, конечно, сразу сказала бы, чьи это строки», — думала Мэгги, шагая вместе с Фенолео к выходу. Под сапогами у нее хрустели сухие травы, устилавшие пол в зале. Их аромат, висевший в прохладном воздухе, как будто хотел напомнить печальному герцогу о мире, ожидавшем его снаружи. Но тот, наверное, вспоминал при этом лишь о цветах, украшавших могилу Козима. Навстречу им в зал вошли Тулио со Шпильманом. Кобальт в припрыжку бежал впереди, как остреженный махнатый зверек. У Шпильмана висели на поясе колокольчики, а на спине лютня. Это был худой высокий парень, с мрачноватым лицом, одетый так пестро, что павлиний хвост показался бы рядом с ним бесцветным. «И этот тип будет ему читать?» — шепнул Фенолио, подталкивая Мэгги к двери. «Вот это да! У него к тому же и голос нежный, как воронье карканье. Бежим скорее, пока он не начал дробить мои несчастные слова своими лошадиными зубами!»